Военное правительство было прекрасно осведомлено о готовившемся контрперевороте и даже само спровоцировало его, представив 12 декабря 1967 года королю ультиматум, по которому он должен был уволить премьер-министра Колиаса и назначить на его место Пападопулоса. Утром 13 декабря король и премьер-министр отправились к Авалу. которая должна была стать центром переворота. Само восстание планировалось начать в Ларисе, где были сосредоточены военно-воздушные силы страны, в рядах которых было максимальное количество верных Константину людей. Одновременно генерал Монетос должен был захватить пост начальника генерального штаба греческой армии. Он был арестован, а сообщение о перевороте было передано в Афины. Король обратился к греческому народу по радио и призвал греков к восстанию, но войска остались на стороне Пападополоса. Восстание было подавлено, а сам король отправился в добровольное изгнание в Рим, откуда больше не вернулся. На следующий день полковники сами выступили по афинскому радио с заявлением. Из него следовало, что переворот пыталась осуществить криминальная конспиративная организация, целью которой являлось уничтожение государства и законного порядка. Заговорщики использовали короля для удовлетворения своих глупых амбиций. Таким образом, полковники официально не обвинили короля в попытке контрпереворота, оставив его номинально главой государства. Официально военное правительство демонстрировало преданность монархии. В правительственных кабинетах были вывешены портреты членов королевской семьи. Синод греческой православной церкви отдал распоряжение продолжать молитвы за семью короля. Военные понимали, что король не представляет существенной опасности режима, но немедленное отстранение его от власти может повлечь новую волну протестов как со стороны европейских держав, так и внутри страны. Поэтому новое правительство предпочло объявить о ликвидации монархии законным способом на референдуме 1973 года. Официально военное правительство управляло страной коллегиально – Но постепенно в стране начал складываться культ личности премьер-министра Греции Пападопулоса. Он сконцентрировал в своих руках почти неограниченную власть, одновременно являясь премьер-министром, министром обороны и министром иностранных дел. Георгиос Пападопулос родился в 1918 году в небольшой деревушке в северной части Пелопоннеса, в Морее. Отец Пападополоса был сельским учителем. После окончания школы Пападополос был отправлен в военную академию, поскольку родители не могли оплатить обучение в университете. Его карьера была успешной. Полковник Пападополос стал вторым человеком Центральной службы информации и выступал в роли связного между американскими и греческими разведывательными органами, координировал деятельность греческой контрразведки и ЦРУ. Накануне переворота занимал должность заместителя начальника Третьего бюро генерального штаба. Профессиональный сотрудник спецслужб Пападополос был крайне осторожным и замкнутым человеком. Обозреватель французской газеты «Монт Марсо» описывал его так. По своему внешнему виду, походке, почерку, манере разговаривать, он напоминал скорее гражданское лицо, нежели военного, тем более лидера режима. Считается, что глаза — зеркало души, так вот, в его глазах читались подозрительность, тревога, мятежный дух. Придя к власти вместе со своими соратниками и единомышленниками, считая себя одним из равных, к концу 60-х годов Пападополос уже не сомневался, что он единоличный правитель Греции. Другой член революционного комитета Николас Макарезос был очень жестким, хитрым и умным человеком. Одной из главных его черт являлось умение находить и притворять в жизнь новые оригинальные идеи – Он всегда внимательно прислушивался к советам специалистов, оценивал их предложения с позиции эффективности. В течение долгого времени он работал в военном атташе в греческом посольстве в Бонне, где посещал занятия по экономике и политологии. Макарезос отвечал за наиболее важное направление деятельности военного правительства – экономику. В этой области новое правительство стремилось завоевать доверие греков. Третьим членом Триумирата стал Стелманас Паттакос. Он закончил военную академию вместе с Пападополосом в 1940 году, четвертым выпускником. В последующие годы принимал участие во Второй мировой войне и гражданской, сражаясь против коммунистов. Как и большинство греков, Паттакос был учеником. очень религиозным человеком. Потакас испытывал острую неприязнь к гражданским политикам, считая их лживыми, неискренними. В отличие от Пападопулоса, не расстававшегося с охраной ни на минуту, Потакас редко пользовался услугами телохранителей. Он разъезжал по стране, выступал перед студентами, рабочими, регулярно посещал островную часть Греции. Потакас часто заменял Пападопулоса, особенно во время выступления в закрытых помещениях, поскольку последний страдал клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства. Речи Потакаса всегда были эмоциональны, казалось, что он говорит искренне. Он редко шел на компромисс, и невозможно было представить, чтобы он мог сотрудничать с гражданскими чиновниками. Полковники, однако, столкнулись с серьезной оппозицией внутри армии. Генералы и часть офицеров не готовы были идти на такую крайность, как установление диктатуры. Плюс к тому, их опередили и устранили в решительный момент действий. Офицерский корпус делился не только на сторонников полковников, либо генералов. После переворота выяснилось, что ряд офицеров сухопутных сил... Большая часть офицеров военно-морского флота, военно-воздушных сил противодействовала перевороту, а позднее предприняли две попытки контрпереворота. Одну попытку предприняла группировка, сконцентрировавшаяся вокруг короля Константина в декабре 1967 года, вторую — экипаж миноносца «Велос» в декабре 1972 года. хунта сразу же после захвата власти вынуждена была прибегнуть к систематическим чисткам, чтобы изгнать из армии дух сопротивления и обеспечить беспрекословное подчинение и полную поддержку силы, которая установила саму диктатуру. Чтобы обеспечить преданность офицеров, оставшихся в армии, хунта предоставила им многочисленные льготы, Офицерство после судовладельцев, банкиров и крупных предпринимателей стало наиболее привилегированным слоем общества. Одновременно на ключевые посты в армии были назначены наиболее доверенные лица. Быстро продвигались по служебной лестнице в первую очередь те, кто проявил особую активность в первые дни переворота. Военные стремились установить контроль над всей жизнью страны. Представители хунты были направлены во все государственные, общественные и культурные учреждения, в университеты, молодежные и спортивные организации. Офицеры становились префектами и губернаторами провинций, на них возлагался контроль над печатью, кино и театром. Этот этап истории Греции в зарубежной историографии трактовался как установление военной диктатуры, поскольку на протяжении семи лет правление военных не функционировал ни один демократический институт. Придя к власти накануне парламентских выборов, новое правительство так и не провело их. Все политические партии были запрещены, проведены массовые аресты, Оппозиционеры отправлены в концентрационные лагеря, вся пресса находилась под жесточайшей цензурой, любое проявление инакомыслия немедленно подавлялось.